Глава восьмая Когда охотник на бизонов вернулся в долину, все снова силой закричали «Виво!» и замахали платками, приветствуя его. А он заметил лишь один платок, но большего ему и не надо было. Других он не увидел, да и не хотел видеть. Этот надушенный кусочек батиста, обшитый кружевом, был для него знаком надежды, знаменем, под которым он готов был пойти на еще более дерзкие и опасные подвиги. Маленькая, украшенная драгоценностями ручкой, высоко подняла платок и радостно махнула им в знак приветствия. Он видел это и был счастлив. Он миновал скамьи, подъехал к повозке, спешился, и поцеловал мать и сестру. Следом подъехал Тон Хуан, тот, что держал за него пари, И некоторые заметили, что светловолосая девушка глядит не только на брата. Ему приходится делить ее нежные взгляды с другим. Но этот другой — молодой скотовод. Даже последний тупица не мог не увидеть, что отвечают ей взгляды еще более нежные. Без сомнения, то была любовь, и они знали о чувствах друг друга. Хотя Дон Хуан был богатый скотовод, и его величали доном, однако на общественной лестнице он стоял лишь ступенькой выше охотника на бизонов. Этой ступени могло ему достичь богатства. Он не принадлежал к местной аристократии, Да и мало заботился об этом. Он был храбр, энергичен, и, пожелая он того, мог бы сблизиться с теми, в чьих жилах текла голубая кровь. Но, как видно, он вовсе не стремился к этому, и уж во всяком случае он не хотел использовать для этого женитьбу. Всякий, кто видел, какими пылкими взглядами он обменивался с сестрой охотника на бизонов, мог без труда предсказать, что Дон Хуан не женится на аристократке. Они были счастливы, те несколько человек, что собрались в повозке, и решили отпраздновать события с властями, аршадом, лучшим вином из эль -Пасса. Дон Хуан не боялся потратить лишнее, да и чего ему было бояться, когда у него в кармане позвякивали 50 золотых монет чистого выигрыша. те самые, потери которых не давало покоя коменданту. Сейчас комендант с хмурым видом бродил вокруг. Время от времени он подходил ближе и нагло посматривал в сторону повозки. Он, разумеется, смотрел на Расситу. Избалованный сознанием, что он здесь неограниченный владыка, полковник Вестарра не привык, да и не старался скрывать своих намерений. Он так беззастенчиво выражал свое восхищение, что мало для кого оно оставалось тайной. Встречаясь с ним взглядом, бедная девушка робко опускала глаза. И когда Дон Хуан заметил все это, им овладел гнев и тревога. Он знал, что за человек комендант Вискара, знал, как опасен он вооруженной властью. О свобода! Как ты прекрасна! Сколько рушится надежд! Сколько горьких испытаний выпадает на долю любви! Сколько разбивается сердец в краю, где нет тебя! Где тираны властны вторгаться в чужую жизнь! Властны преградить путь живому потоку чувства! На лугу все еще продолжались игры, но они уже не вызывали прежнего интереса. Блистательный подвиг Карлоса на время затмил все остальное. Притом, кое-кто из представителей власти был не в духе. Дискар рахмурился. Раблада выходил из себя, ревнуя Каталину. Алькальд с помощником надулись. Оба крупно проиграли, поставив на рыжего петуха. Отцы и иезуиты проигрались в карты, и христианское смирение изменила им. Один лишь городской священник был в духе и не прочь был снова пустить своего петуха в бой. Наконец, объявлены были заключительные состязания – петушиные гонки. Это весьма увлекательный вид спорта. Вот почему карты и прочие мелкие забавы были снова отложены и все приготовились смотреть гонки. Петушиные гонки – типичная новомексиканская игра. Ее нетрудно описать. Вот она. Петуха подвешивают за ноги вниз головой в горизонтальной ветке на такой высоте, чтобы всадник мог достать до его головы и шеи. Петух привязан так, что если умело схватить его и дернуть, можно сорвать его с дерева. Но сделать это Совсем непросто, потому что и шея, и голова петуха намылены. Всадник должен галопом проскакать мимо дерева, и затем, кто сорвет петуха, тотчас спускаются в погоню все остальные, всячески стараясь отнять у него добычу. В условленном месте он должен повернуть обратно и вновь прискакать к тому дереву, откуда начались гонки. Иногда Его настигают на полпути и выхватывают у него петуха. А нередко бывает и так, что в горячке игры злополучную птицу разрывают на части. Если же удачливый всадник вернется, сохранив петуха в целости, его провозглашают победителем. Дело кончается тем, что он кладет свою добычу к ногам возлюбленной. И она, обычно одна из деревенских красоток, В этот вечер танцует фанданго с пернатым трофеем под мышкой. Это знак, как она высоко ценит внимание своего поклонника, а все остальные танцоры могут воочию убедиться, что ее возлюбленный ловок и смел. Это жестокое развлечение, ведь нельзя же забывать, что несчастный петух, которого хватают и рвут на части, Живое существо. Однако вряд ли кому-нибудь из жителей Новой Мексики хоть раз пришло на ум, что это жестоко. А если кто-нибудь и подумал об этом, так уж, конечно, женщина. Ведь обитательницы этой страны столь же милосердны, сколь жестоки их мужья и братья. Женщины мирятся с петушиными гонками, потому что таков обычай Новой Мексики. И найдется ли такая страна, где нет своих жестоких игр? Разве это разумно и последовательно, убиваться над петухом, если мы и сами привесело скачем по следу несчастной затравленной лисы? Есть два вида петушиных гонок. Один только что описан. Другой отличается лишь тем, что петуха не привязывают к дереву, а по шею взрывают в землю. Всадники также скачут по заведенному порядку, но только каждый наклоняется с седла, стараясь выдернуть птицу из земли. В остальном условия те же. Итак, кветки подвесили первого птуха. Участники выстроились в одну линию. Игра началась. Несколько человек Попробовали ухватить птицу за голову, и им это даже удалось, но мыло испортила все дело. Сержант Улан решил снова попытать счастье, но поставил ли что-нибудь на него полковник и на этот раз, неизвестно. Комендант уже достаточно рисковал сегодня, и он куда острее чувствовал бы потерю, не будь ему утешением небольшая и совершенно незаконная дань, которую он взимал с рудников, и еще кое-какие установленные обычаем доходы. А ведь он вполне бы мог прожить безбедно, не беря взяток, на те деньги, которые получал от вице-королевского правительства. Сержанту, у которого, как вы уже знаете, было преимущество, высокий рост и крупный конь Удалось ухватить петуха за шею. Как стало известно потом, Он заранее набрал пригоршню песку. Это помогло ему сорвать петуха с ветки. И он поскакал прочь. Но были там всадники и на более быстрых конях. И не успел сержант обогнуть столб, Служивший вехой поворота, Как его настиг бойкий пастух И вырвал у птицы крыло. Второе крыло оторвал другой преследователь, и сержант вернулся к дереву, держа в руке лишь жалкие остатки. И, конечно, на его долю не досталось ни криков вива, ни рукоплесканий. Карлос, охотник на бизонов, не участвовал в этом состязании. Он знал, что завоевал сегодня довольно слабо, приобрел и врагов, и друзей, и не стремился умножить число ни тех, ни других. Однако, кое-кто из зрителей стал подзадоривать его. Им просто хотелось снова поглядеть на прекрасного мастера верховой езды. Некоторое время он сопротивлялся, до тех пор, пока с дерева не сорвали еще двух петухов. Одного, Зелехонького, привез и положил к ногам своей улыбающейся возлюбленной Тот самый пастух, о котором уже упоминалось. И тут, должно быть, новая мысль пришла на ум Карлосу. Он выехал вперед, очевидно готовый принять участие в следующем заезде. «Теперь мне не скоро придется быть на празднике», — заметил он Дон Хуану. «Послезавтра я уезжаю в прерии. Надо сегодня ничего не пропустить». Теперь... Игра пошла по-другому. Птицу закопали в землю. Судя по длинной шее и остроконечному клюву, это не петух, а снежно-белая цапля. Одна из многих видов, какие водятся в этих местах. Ее нежную, тонкую шею не стали мазать мылом. На этот раз трудность была в том, что у цапли оставалось достаточно свободы, и она никак не давалась в руки. Она резко отдергивала голову то вправо, то влево, и ухватить ее было нелегко. Дан сигнал, и всадники поскакали. Карлос был в числе последних, но, доскакав, увидел, что белая, изгибающаяся шея, все еще на месте. Он оказался проворнее птицы, мгновенно выхватил ее из покорно раздавшегося песка. И вот, Она уже машет белоснежными крыльями над гривой его коня. Карлсу требовалась не только быстрота, но и большая ловкость, чтобы ускользнуть от толпы всадников, устремившихся со всех сторон ему наперерез. Он то кинется вперед, то вдруг остановится, круто свернет, чтобы миновать какого-нибудь всадника и проскакать позади него. Так он маневрировал, снова и снова. И, наконец, его вороной конь вырвался из кольца соперников и понесся к солбу знаку поворота. Обогнув его, Карлос поскакал назад, высоко подняв свою добычу, незапятнанную и неповрежденную, и зрители встретили его громкими рукоплесканиями. Догадкам предложением не было конца, Кому же он поднесет свою добычу? Уж, наверное, он выберет девушку своего круга, говорили в толпе, какую-нибудь деревенскую красавицу или дочку скотовода. Казалось, охотник не спешил удовлетворить общее любопытство. Но немного погодя, он поразил всех. Подбросил птицу высоко вверх и отпустил на свободу. Цапля города взмыла вверх, вытянула длинную шею и полетела в дальний конец долины. Однако, прежде чем расстаться со своей пленницей, Карлос вырвал из ее крыльев несколько длинных, прозрачных, как паутина, перьев, по которым всегда узнаешь цаплю, и связал их в плюмаш. Покончив с этим, он дал шпоры коню, и галопом поскакал к скамьям. Там он гибким движением наклонился в седле и положил трофей к ногам Каталины де Крусес. Возглас изумления пронесся по толпе, и сразу же все сурово осудили Карлоса. Как простой охотник на бизонов никому неизвестный бедняк хочет, чтоб его одарила улыбкой дочь богача, «Нет, это не любезность, это уже оскорбление. Что за дерзкая самонадеянность?» И возмущались не только сеньоры и сеньориты. Деревенские красотки и дочки скотоводов были разгневаны не меньше. Ими пренебрекли. На них не обратили внимания. Их обманули. И кто? Один из их же среды. И ему, видите ли, Понадобилась Каталина де Крусес. А Каталина? Что ж, ей и лестно, и неприятно. Неприятно потому, что она оказалась в затруднительном положении. Она улыбнулась, покраснела и едва слышно произнесла. «Благодарю вас, кабальеру». Однако минуту она медлила, не решаясь поднять трофей. Справа от нее... В гнею вскочил на ноги отец. Слева — не менее разгневанный поклонник. И этот поклонник был никто иной, как Рабладу. «Наглец!» — закричал он. Схватил плюмаж и швырнул его на землю. «Наглец!» Карлос перегнулся с седла, поднял плюмаж и заткнул его за золотую тесьму на шляпе. Потом... Бросив вызывающий взгляд на офицера, сказал. — Не горячитесь, капитан Рабладов. Из ревнивых женихов выходят равнодушные мужья. Он поглядел на Каталину, улыбнулся и добавил совсем другим тоном. — Благодарю вас, сеньорита. С этими словами он снял сомбреро, низко поклонился, повернул коня и поскакал прочь. Раблада наполовину обнажил шпагу, и его громкое «Черт, тебя подери!» вместе с проклятиями, которые бормотал сквозь зубы дон Амбросио, достигли ушей Карлоса. Но при всем своем чванстве капитан был далеко не храбрец, и, принимая во внимание, что у бедра охотника висел длинный нож-мачете, Раблада ограничился одними угрозами — и дал Карлосу удалиться. Этот случай возволновал и у многих возбудил недобрые чувства. Охотник на бизонов вызвал негодование аристократии, ревность и зависть демократии, и вышло так, что после всех своих блестящих подвигов он покидал поле состязаний отнюдь не всеобщим любимцем. Безумные слова странной старухи, его матери, передавались из уст в уста и пробудили ненависть к человеку чужого племени. Вот почему его искусство вызывало уже не восхищение, а зависть. Американец, еретик, он поистине должен быть ангелом, чтобы завоевать их дружбу. Ибо в этом далеком уголке земли фанатизм был так же неистов, как в городе Семи Холмов, в самые мрачные дни Инквизиции. Пожалуй, для Карлоса было лучше, что состязания уже остались позади, и праздник подходил к концу. Еще несколько минут, и все пришло в движение. Запрягали мулов, быков, ослов. Скотоводы с женами и дочерьми забирались в свои повозки, похожие на огромные ящики, Крики возниц, свист печей, отвратительный виск несмазанных осей — все это слилось в дикий концерт, который изумил бы всякого, кто не родился в этом краю. Не прошло и получаса, как огромный лук опустел, и лишь вечно голодный тощий койот рыскал там в поисках пищи.